Как и всякий привыкший к табаку человек, л е н и н всегда начинал любое дело с перекура, тем паче дело не слишком приятное. Уложив запечатанный, весь в синих штемпелях и сургучий пакет в желтый портфель, он завернул в узкий закуток сенатского корпуса, где обычно собирались курильщики. Слева стена, справа стена, и впереди она же. Никто не увидит... Никто не станет объяснять про каплю никотина, убивающую бедную лошадь. Заодно и словом перемолвиться можно. Стены толстые, окна высоко. На этот раз в закутке было абсолютно пусто, если не считать старого пожарного ящика, заменявшего урну. Товарищ Москвин поставил портфель на землю, достал пачку Марса. Негромко щ е л к н у л о с р а б о т а н н а из австрийского патрона зажигалка. Идти в большой дом совершенно не хотелось. Леонид понимал, что ничего плохого с ним, работникам аппарата ЦК, не случится. Номенклатуру Центрального комитета ГПУшники старались не трогать. Ни их калибр. А на всякий пожарный товарищ Москвин оставил записку на имя прямого и непосредственного начальника. Если не вернется к концу рабочего дня, бумага ляжет на стол товарища Кима. Беспокоиться не о чем. Если бы приглашал не блюмочка. «Кукушка лесовая нам годы говорит, — негромким шепотом сорвалась с губ. Табак горчил. А вечером придется идти на тишинку». Леонид уже прикидывал, не взять ли с собой кого-нибудь из группы для подстраховки. Но потом решил, не стоит. Его это дело личное и персональное. Вроде цыганочки с выходом. Товарищу Москвину незачем вмешаться в дела бандита ф о р т о в а «Не помешаю, товарищ». Леонид обернулся. «Еще один курец с желтой пачкой старорежимных папирос Сальве. Где только достает?» «Нет, конечно», — ответил, не думая, и только после сообразил. «Папиросы Сальве, светло-зеленый френч с большими накладными карманами, аккуратно подстриженная борода, очки в золотой оправе, немецкая электрическая зажигалка. Подарок от Коминтерна». «Здравствуйте, товарищ Каменев!» «Товарищ Москвин?» «Здравствуйте, Леонид Семенович!» «Ну, как там ваши вечные двигатели?» «Все мы люди, все человеки!» Лев Борисович Каменев, член политбюро и секретарь ЦК РКПБ, тоже был курильщиком с многолетним стажем. Табаки предпочитал турецкие, коллекционировал зажигалки. Поговаривали, что именно он не позволил ретивым борцам с никотином Полностью запретить курение в главной крепости. Курильщики им гордились. Наш человек. Вечные двигатели Лев Борисович в ассортименте бодро отрапортал р у к о в о д и т е л ь т е х н и ч е с к о й группы при н а у ч п р о м о т д е л е Много ерунды присылают, это правда. Но знаете, иногда интересное попадается. Хоть фильму снимай. Недавно один товарищ прислал письмо про землю Санникова. Вот как? Густые брови секретаря ЦК взлетели вверх. Крайне любопытно. И что именно сей товарищ написал? Если, конечно, это не государственная тайна. Леонид еле заметно улыбнулся. У вас, Лев Борисович, допуск есть. Письмо написал товарищ Расторгуев. Тот самый, что в экспедиции барона Толя участвовал, а потом с врагом трудового народа Колчаком этого барона искал. тогда и решили что никакой земли санникова нет мираж это все и обман з р е н и я но товарищ расторгуев колчаку не поверил и решил еще раз там побывать байку пра бдительного р а с т о р г у е в а и загадочную землю за полярным кругом товарищ москвин держал про запас именно на такой случай в последнее время о тех группе начали слишком много болтать следствием стало то что н а ч а л с т в о Высокая и не очень, при каждом удобном и неудобном случае осведомлялась, как, мол, дела технические. Вечный двигатель чаще всего поминали, машину времени и эфирный планетомобиль реже. Леонид откровенничать ни с кем не собирался. В запасе у него имелось несколько подходящих историй, среди которых земля Санникова была, пожалуй, самой интересной. Как раз для товарища Каменева. В главной крепости столицы товарищ Москвин чувствовал себя новичком, новобранцем, впервые попавшим в полк. С одной стороны, это плохо и неудобно, приходилось осторожничать, следя чуть ли не за каждым словом и, само собой, аккуратно собирать факты один к одному, словно пустые гильзы на стрельбище. Но была и хорошая сторона. Свежий взгляд порой позволял увидеть то, что многоопытные ветераны не замечали в упор. Первое, что ощутил Леонид, попав в главную крепость, это всеобщее чувство облегчения, словно сотни больших и малых функционеров разом выдохнули застоявшийся в легких воздух. Неспроста. Всю зиму и весь март ждали беды. Из гора, где лежал больной вождь, глухо доносились неутешительные вести. А в самой столице вожди поменьше готовились к решительной драке за власть. Особенно боялись Троцкого. Ли в революции, потерпев поражение на двух последних съездах, был готов решить дело силой. Ему мог противостоять только генсек, но и о Сталине говорили разное. По рукам ходили засекреченные письма вождя, И совсем странные документы. То ли пророчества неведомых красных нострадамусов, то ли страницы из фантастических романов о грядущей сталинской диктатуре. В любом случае, грядущая к а з а л о с ь грозным и неясным. Ждали беды. Все изменилось в начале апреля, как раз в те дни, когда товарищ Москвин принял техгруппу Пустую комнату с пустыми кружками на подоконнике и сухой мятой в консервной банке. Вождь вернулся. Без всякого шума и парада просто приехал на работу. Как раз накануне правда сообщила об отставке генсека Сталина по состоянию здоровья и в связи с переходом на другую работу. А еще через неделю собрался очередной партийный съезд. На самом съезде Леонид не был. заглянув по гостевому билету лишь в последний день, речь вождя послушать. Ему вполне хватило разговоров. Все от умудренных жизнью ветеранов до партийцев последнего призыва радостно улыбались, повторяя одно и то же. Все хорошо, как все, как прежде. Добавили бы и слава Богу, да почину не полагалось. Конечно, как прежде не получилось, достаточно было заглянуть на первую страницу правды. Вождь не выступил с докладом, почти не участвовал в прениях, да и присутствовал лишь на половине заседаний. Но не это оказалось важным. Главное, что вражьи пророчества не сбылись. Кому на радость, кому на горе. Раскола не случилось. Красные скорпионы, так и не вступив в смертельную схватку, обернулись старыми друзьями и товарищами по партии. Троцкий рукоплескал Зиновьеву, Каменев поддерживал резолюцию Бухарина, вместе осудили национал-уклонизм, объединили ЦК и РККИ и защитили монополию внешней торговли. Тот, кто был понаивнее, посчитал это следствием общей радости по поводу выздоровления любимого вождя. Циники же, усмехаясь, называли случившиеся поминками по генсеку. Год сталинского секретарства вспоминался теперь как дурной сон. «Личность партии нужна», – строго заметил с в о е докладе товарищ Ким, – «а культ личности нет». Самого товарища Сталина на съезде не было, но и его не обидели. Оставили в Политбюро, вернув знакомый по прежней работе национальный наркомат. «Не все Троцкому радость», – ухмылялись все понимающие циники. «В Центральном комитете любили и умели взвешивать». Вождь выступил в последний день съезда, уже после выборов ЦК. Говорил недолго, минут двадцать. Леонид слушал и удивлялся. Мысль предсовнаркома парила в неимоверных высях. Мировая революция, освободительное движение колониальных наций, как союзник пролетариата, неизбежный кризис империализма, который уже этой осенью непременно разразиться новым взрывом восстаний и революций. В конце речи, под бурные овации, вождь предложил дополнить известный лозунг Маркса про пролетариев всех стран словами про их, пролетариев, новых союзников. Итак, пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь. Леонид недоумевал и честно пытался понять. «Угнетенные народы далеко, а со страной как быть? Неужели вождь со своих горных выси ничего не замечает?» «Не удержался», — спросил у одного подозрительного ветерана с козлиной меньшевистской бородкой. Тот, сверкнул золотыми д у ш к а м и пенсне, снисходительно пояснил. «Все идет как должно. Задача вождя — выстроить работающий механизм. Это сделано». причем быстро и успешно. Вот он, работающий на полном, можно сказать, ходу. Вождь же имеет теперь не только право, но и обязанность смотреть далеко вперед, на годы, на века. Услыхав такое, товарищ Москвин лишь сглотнул. Козлобородый же, усмехнувшись, добавил, что ход с назначением генсека вообще гениален. Сталин напугал всех, надолго отбив Усмутяна в охоту ломать единство партии. Потому-то капказского человека и оставили в Политбюро. Вроде как волкодава в будке. Действительно, о новом генсеке никто и не заикнулся. Выбрали секретарскую тройку. Товарищ Сокольников, отец советского червонца, главный по части х о з я й с т в е н н о й товарищ ким по делам аппаратным, любитель же турецких табаков товарищ Каменев над ними старший. И никаких генеральных, никаких культов личности, как верно указал пролетарский классик Евгений п о т ь е никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. С тем делегаты и разъехались. Теперь в стенах главной крепости царили великая тишина и в партийных «человецах благоволения». Вождь отъехал на юг, в Закавказскую Федерацию, дабы поучить местных товарищей уму-разуму и заодно укрепить здоровье. В столице же дела делались неспешно, основательно и строго по уставу. Товарищ Каменев всем нравился, всех устраивал, включая и льва революции, женатого на его сестре. «Это пока, — каркали скептики, — но те, что поумнее, в сомнении качали головами. Как бы ненадолго. Партийная верхушка, уставшая от дрязки тревожных ожиданий, была готова защищать обретенный покой со всей серьезностью. В курилках острили. А кто над нашим миролюбием надсмеется, тот кровавыми слезами обольется. Товарищ Москвин ни с кем не спорил и своего мнения не высказывал. присматривался ко всему, улыбался, на ус мотал. Против Льва Борисовича он тоже ничего не имел, однако за широкой спиной любителя сальвы неприметно густела тень его младшего коллеги по секретарской тройке, скромного и обаятельного товарища Кима. Весьма логично. одобрил товарищ Каменев, доставая из желтой пачки вторую папиросы. — Значит, говорите, вулкан? Отсюда и постоянный туман, и опускание морского дна. Не знаю, как в реальности, но для научной теории очень дельно. Так отчего же не послать на т а й м е р экспедицию? Кто мешает? Леонид еле сдержался, чтобы не поморщиться. Человеку сказку рассказали, а он виновных требует. назвать? Экспедицию запретил товарищ Троцкий, поименовавший в своей резолюции землю Санникова романтической химерой. — Пошлют когда-нибудь, — осторожно заметил он, — но средств мало, военные хотят вначале закрепиться на острове Врангеля, чтобы туда не высадились американцы, а на Таймыр экспедицию собирается Академия наук организовать, как только деньги появятся. Заодно и землю Санникова поищут. Секретарь ЦК энергично кивнул, одобряя такое решение. Товарищ Москвин не стал уточнять, что у Академии нет средств не только на экспедиции, но и на немногие работающие институты. Зачем усугублять? Товарищ Каменев и без него это прекрасно знает. Кстати, рука с незажженной папиросой потянулась вперед. «Хорошо, что мы встретились, Леонид Семенович. Я уж думал вам сегодня звонить». Товарищ Москвин так не считал, ибо н а ч а л ь с т в е н н а я к с т а т и всегда было очень «некстати». Но виду, естественно, не подал. «В моем секретариате жалуются. Ваши документы, то есть документы тех группы, приходится перепечатать. ы в у Вас там не слишком, как бы помягче сказать, «Внимательная ремингтонистка!» Леонид мысленно ругнул безграмотно от товарища Касимова, а заодно и себя, за излишнюю мягкотелость. Надо было сразу же усадить парня за учебник, причем в приказном порядке и с проверкой результатов. «Так точно, Лев б о р и с ы ч есть такой грех?» «Не беда». Папироса теперь была нацелена прямо в нос собеседника. «Я бы мог с этим помочь», У меня на примете есть один товарищ. Партийный, ветеран войны, курсы р е м и н т о н и с т о в закончил. И с грамотностью все в порядке. Семь классов гимназии. А вот это уже было плохо. Даже очень. Товарищ Ким предупредил сразу. Никакой кадровой инициативы. Состав т е группы определяет научпромотдел. В Варягов, откуда бы они ни появились, Нельзя подпускать и близко. Леонид, вспомнив пустую комнату и банку с сушеной мятой на подоконнике, отнесся к предупреждению со всей серьезностью. «Понимаю», – товарищ Каменев опустил папиросу, взглянул прямо в глаза. «Вы подчиняетесь Киму Петровичу, а я пытаюсь действовать через его голову. Обязательно поговорю с ним, но хотелось бы знать и ваше мнение». «Вы поговорите с товарищем Кимом», — вздохнул Леонид. «Тогда и у меня мнение появится. К тому же свободных единиц в т е группе нет. Все заполнено». Каменев наконец-то закурил. Сделал несколько затяжек, поглядел куда-то в сторону. «У меня в этом свой интерес, Леонид Семенович. И к моей супруге обратились очень хорошие люди. Не тот случай, чтобы отказать». Товарищ Москвин не стал спорить, но почувствовал себя совсем кисло. Ольга Давидовна, супруга уважаемого Льва Борисовича, сестра товарища Троцкого. «Это кого же им в группу желают пристроить?» «Внедрить», — поправил себя бывший чекист. «Ремингтонист — единственный, кто знает в группе все и обо всех». Даже руководитель может не вникать в какие-то мелочи. К тому же этот сотрудник, точнее она, Ольга Зотова, уже работала в технической группе, имеет, так сказать, опыт. У нее трудная судьба. Было бы неправильно не помочь товарищу по партии. Ольга Зотова, худая девушка в старой шинели. «А вы, гражданин Пантелкин, Бога видели?» Леонид понял, что придется задержаться. Подождут его в большом доме, а вось от слез не раскиснут. Надо обязательно зайти к товарищу Киму. Если же его не будет, оставить записку. Но не у секретаря, а прямо на рабочем столе. «Не пойму я тебя, Фартовый. Других понимаю, тебя нет. А если не могу человека понять...» т о и верить ему трудно. Не обижайся, Леонид, правду говорю. Чистая русская речь. Сергей Панов, бывший студент Петроградской технологии, из принципа не употребляет феню. Когда слышит, морщится, словно от дурного запаха. Если бы не Гриша Пантюхин, я бы с тобой работать не стал. Но сам посуди, Леонид, то, что ты чекист бывший, понятно и объяснимо. Большевики есть банда. Как изволит выражаться, ваш вождь – грабь награбленная. Но бандитов я знаю. У них инстинкт самосохранения на первом месте, иначе не выжить. Отбор строго по мистеру Дарвину. Панов – дальний родственник профессора Таганцева. Всю семью арестовали в 1921-м. Отец и дядя расстреляны, сестры сгинули в лагерях где-то на Печоре. Сергей бежал с этапа, убив двух конвоиров. С Пантюхиным проще. Обычный деловой, до жизни жадный. Неглупый, но без лишних идей. Дальше своего конопатого носа ничего не видит. Давно бы погорел, если бы не Сергей. Этот грабит, словно в шахматы играет. Не успел Серега Пан к Колчаку и Деникину. Вот и отводит душу. Тех, кто в форме, не щадит никогда. У тебя, Фартовый, смертный приговор, исключительная мера, ты из крестов, из расстрельной камеры бежал. Так почему до сих пор в Питере? Если за кордон не хочешь, то мало ли городов на Руси? Или жизни тебе не жалко, и своей, и нашей? Ответить есть чего. Операцию неглупые люди готовили, и основная легенда имеется и запасная. Но поверит ли пан? Ошибиться нельзя. Это не фронт, здесь в спину стреляют. Обоих панов Сергея и Гришу Пантелкин своим не сдавал, хоть и опасно с ними было. Каждый полководец должен иметь резерв на самый-самый случай. Если придется с боем из города прорываться или даже чем черт не шутит уходить за близкий финский кордон. Да для такого дела простая шпана не подойдет. «Только дураку жизни не жалко», — ответил бандит Фартовый бандиту Пану. «Но здесь игра крупная идёт, крупнее, чем кажется». «Не сам я из ВЧК а ушёл. Погорел на жадности, на больших деньгах. Но друзья меня не забывают. Вместе работаем. Транспортный отдел ГПУ, тот, что всей железкой ведает, слыхал? Там у меня не просто наводчик. Крыша». Да такая, что всякой ш а п к и н е в и д и м к и лучше. Если будем вместе, и на вас с Гришей этой шапки хватит. В Питере засиживаться не станем. Я уже давно окошко на кордоне присмотрел. Гришка Пан погиб в квартире на Можайской, нарвавшись на засаду. Именно его голову ребята из уголовной бригады бросили в банку со спиртом. С Пантелкиным они и вправду были похожи, если конопатый нос в расчет не брать. Сергея Панова Леонид убил сам двумя выстрелами в спину.